Эпилог. Появление своего руководителя я воспринял как манну небесную, поэтому пошел за ним, не задавая лишних вопросов. Да какие могут быть вопросы, когда бойцу приказали идти за его командиром? Мы зашли в небольшую переговорную комнату, где куратор предложил мне присесть и на некоторое время задумался. В общем так, Вик, я сожалею, что меня вызвали слишком поздно. Корона сожалеет, что все произошло именно так. Нужно было дознавателям сразу поговорить с тобой на чистоту. Тебя никто и ни в чем не подозревал. Проблема в твоем фамильном мече. Я ошалел. Он-то здесь причем? Постарайся не перебивать. Мне и так трудно все это объяснять тебе. Проблема непростая. Я знаю, что такое для бойца фамильное оружие. И как тяжело расстаться с ним. Тем более не в бою, а потому что кто-то просто решил его отобрать. Решил, оно нужнее ему. Твой меч объявлен святыней планеты Ирм. Ты понимаешь, что это значит?» В моей пустой головенке зашевелились мысли. «Ах, вот почему меня держали здесь как заключенного! Вот в чем причина!» «Вообще, меч — сакральная вещь для бойца, тем более освященный поколениями предков. И терять мне его, естественно, не хотелось совсем, но... Но у меня не было с собой фамильного меча. Да, очень хороший, да, довольно старый». но отнюдь не фамильный. Я решил выяснить, что они мне предлагают дальше. И что делать? Вопрос звучал по-детски. Но что я мог еще спросить? И, кстати, почему святыня? Потому что я им бошки рубил? Смешно, но сейчас смеяться нельзя. Отказаться нельзя. Потребовать себе ты его себе все равно не вернешь. а Ирма, за которой заплачена многими жизнями наших собратьев, мы можем потерять. Есть один выход, но я не уверен, что он понравится тебе. Да я слушаю. Я знаю, ты устал от войны, тем более от такой. Стоило бы тебе предложить годик отдохнуть, привести себя в порядок, но не получается. Оставить свой меч в качестве святыни целого народа не слишком большой позор, если ты сможешь завоевать себе другое оружие. Ты понимаешь меня? снова окунуться в мясорубку войны, но не получить урон своей чести. «Я никогда и никому не скажу это, но я не чувствую, что моя дворянская честь затронута этим, особенно учитывая то, что они очень сильно ошибаются. И что я должен сделать? Я верил в тебя». «Как война играна. Неужели я навсегда потерял веру в своих начальников, даже в тех, которых уважаю?» Позже я понял, что именно тогда неожиданно для самого себя стал зрелым человеком. Время слепого доверия прошло навсегда. Ты неплохо воевал в пехоте техов. У тебя есть опыт командования. Мы предлагаем тебе возглавить сотню космодесанта. Высадка на планету Конгиретов. А теперь можно я скажу, что думаю? Да? Так вот, со мной не было фамильного меча. Я взял из оружейной просто хороший старый меч, который мне понравился и который хорошо лежал в руке. И об этом можно было спросить много раньше. Вы предлагаете мне в космодесанте атаковать одну из планет Империи? Я могу это сделать, это мой путь воевать. Но я принял на себя ответственность за детей, которые прибились к нам во время этой безнадежной войны. И должен исполнить свой долг. Вы сами понимаете, если я принял их в свой род, это священная клятва. и теперь я хочу их найти. А меч... Мне смешно, что меч, которым я бошки рублю, стал вдруг святыней. Но по-любому, если эрмитам это нужно, я его отдам. Мой куратор поднял лицо к небу, а потом как-то странно посмотрел на меня. Вот оно как. Долбанные охранители с их дурацкими играми. Нет, чтобы просто задать вопрос. Это меняет все. Но есть еще один вопрос. Ермиты еще хотели бы получить одну из сабель монахов. Я понимаю, что это трофей. Соглашайся. В прозвучали в моей голове голоса личий. Требую за это беспрепятственный доступ на планету и землю под Лен, где-нибудь недалеко от нашего подземелья, и почетное гражданство Ирма. Интересное предложение. А что я получу за это, за свой меч и свой трофей? Думаю, все в разумных пределах. «Землю, деньги, славу, хороший меч из их закромов, да и опекунство над малышами. Я им обещал и принял их в рот, родственники их все равно погибли». «Безусловно, только они не хотят акцентировать внимание публики, что ты хаосит. Просто славный парень Вик, парень с мечом, один из героев фирмы». «Да и пусть. В общем-то, мне совсем не хотелось бы стать публичной персоной». На том мы и пришли. С эрмитским руководством, старшими офицерами из штаба СОП, мне даже не пришлось торговаться. Они сами предложили мне много больше, чем я хотел. Мне презентовали целый остров, очень хороший меч, скованный одним из легендарных оружейников планеты несколько столетий назад. Когда я заикнулся о том, что мне хотелось бы вленное владение еще небольшой участок земли в районе, где я воевал, мне легко нарезали сто гектар. Все мои владения навсегда освободили от налогов и пообещали солидную пенсию, когда экономика Ирма сможет вновь называться экономикой. Малышей тоже подарили. Даже намекнули, что я могу принять в рот еще пару десятков сирот, если захочу. Я пообещал подумать. Кроме того, все мое оружие оставили в моем владении. Правда, попросили мой байк для музея, пообещав предоставить такой же. Хотели еще доспехи. Но, увы, я сообщил им, что мои в результате разборок с Копьем Тьмы пришли в полную негодность, а эти, что на мне сейчас, просто семейные. Но они легко могут взять один из аналогичных моей броне из запасов какой-нибудь базы СОП. Удалось отбить и трофейный флаер. Тем более, что в легенде про простого парня с мечом Вика флаер не фигурировал. Да, и присвоили почетное звание капитана СОП с правом ношения формы и наград, которых отсыпали по совокупности деяний немало. В итоге мы расстались вполне довольны друг другом. Спустя пару дней из приюта мне привезли младшую часть моей команды. Юма выглядела немного напряженной. Бурса и Цера откровенно были рады тому, что я выполнил свое обещание и забрал их из приюта. Ну как, не передумали? Спросил я их, глядя на Юма. Может, ей лучше все же остаться на Ирме? Нет, заверили, что не передумали и готовы вслед за мной в огонь и воду. Череп, не могу понять, что думает девочка. Может, ей действительно остаться здесь? Нет, все в порядке. Просто волнуется ребенок. Ей действительно лучше будет с тобой, чем в приюте. Ей там совсем не понравилось. Особенно сейчас, когда порядка там очень мало. А дети, знаешь ли, такие зверёныши, когда за ними недостаточно присмотра, особенно после перенесённого за этот год. После этого созвонился с командиром, коротко переговорил с ним. У него дел было не в проворот. Готовился эрмитский десант на Неарх, одной из практически незаселённых планет Тёмной Империи. На ней засекли разведчик короны и с неё активно эвакуировали конгерецкое начальство. оставив там держаться разрозненные армейские подразделения, которые никак не могли помешать десанту. На мой взгляд, атака на колонию особого смысла не имела, кроме символического. Эрмитов осталось немногим более 10% от довоенного населения. Им со своей планеты еще разбираться. Тем более, что на ней осталась масса сдавшихся в плен солдат противника и партизанивших разрозненных подразделений конгерецкой элиты. Но это уже не мои проблемы. Я свою миссию на планете выполнил. После чего я загрузил свой детский сад во флайер, забитый самыми ценными трофеями, и отправился домой. Подлетев к порталу, который охраняли бойцы транспортной гвардии в форме, я чуть не прослезился. Разрушенные конкретными укрепления отстраивали рабочие, нанятые во внутренних мирах. Жизнь, по крайней мере моя, вроде налаживалась. Пройдя через серию порталов на территорию собственной короны, попал в руки бодрых таможенников, для которых мой статус героя на заштатной планете ничего не значил. Пришлось заполнять массу бумаг. Слава богам, удалось сконнектить синего с таможенным терминалом. И основную работу сделал он. Особенно много бумаг требовалось заполнить на мой детский сад, приятеля и самого синего. По документам все пятеро – разумные существа, причем последние двое – не гуманоиды. Пришлось принять их всех под свое личное покровительство. Придется иметь сложный разговор с отцом, благо у меня есть оставшаяся от деда недвижимость, так что я смог оформить образование младшей ветви рода. Нехорошо сообщать родителям такие новости постфактум, но другого выхода не было. Пришлось заплатить таможне некислые деньги за ввоз на территорию короны моих ценностей и оформление новых родичей. Я ополовинил свой счет, и это еще по-божески. Как военнослужащий я имею немалые льготы, иначе не расплатился бы, и пришлось продавать трофеи по дешевке государственной конторе. Добравшись до дистрикта, который специализировался по покупке-продаже всего, что можно продать, скинул аукционисту все ненужное и, оставив синего присматривать за его действиями, отправился во фрактальный лес, в охотничий домик деда, заселять его моими подопечными. Здесь снова была зима. Хотя здесь зима почти всегда. Пришлось снова оставить немало денег. Не жалуют на ФЛ – технологичный транспорт. Заселил молодежь в домик. Хотя в этот домик можно было заселить в десять раз больше людей, и они не стеснили бы друг друга. Показал им все, что нужно для жизни. Накрыл оружейку на всякий случай, оставив там трофейную сэмблю. Память о боях с монахом и подарок от эрмитов. Чтобы там не было более чем достойная замена взятого отсюда меча. Оставил несколько особо симпатичных образцов оружия из подземелья и технологичное оружие. с которым воевал на Ирме с запасом боеприпасов. Достойное пополнение коллекции. Для детей прихватил кинжалы, который обязал их носить как признак их статуса. Приобрел им пони, которые им понравились. Восторг их был неподдельным и просто всеобъемлющим. Правда, пообещал вызволить еще и их байки, которые благополучно забыл на Ирме. Хорошо еще, что они были записаны за ними. Можно найти, но пришлось объяснить, что здесь такой транспорт использовать нельзя. Нанял им несколько пожилых преподавателей, которые должны научить их всему, что должны знать молодые люди из хороших семей. Пожилой паре, которая присматривала за домиком, предложил присматривать еще и за детьми, для чего переселил их в него и увеличил им жалование. Я и не знал, что это такая головная боль иметь детей. Даже уже относительно взрослые требовали столько хлопот. А что было бы, если бы я имел тело со всем малышами? Я точно сошел бы с ума. В общем, закончив их обустраивать, отбыл в корпус для продолжения учебы, пообещав заглядывать при каждом удобном случае. Одетый по форме, заново сшитой мной, с орденами и медалями, которых для курсанта было у меня неприлично много, я, наконец, прибыл домой в корпус А. Мои однокурсники уже выпустились и отправились по месту несения службы. А мне предстояло знакомиться с новым коллективом, снова впрягаться в лямку, совершать свое образование. По прибытии представился куратору, который хмыкнул, увидев мой иконостас. А что? Все честно заработано на войне, которую 95% солдат хаоса даже представить себе не могут. Поздоровавшись со мной, Он предложил пройти к начальнику училища. Вот тебе и на. Я до этого видел руководителя корпуса А только по большим праздникам, стоя в строю. Я даже замандражировал немного. Генерал-лейтенант, аристократ хаоса из рода крылатых, герой множества компаний, причем не сосланный руководить корпусом, а вполне себе действующий офицер генерального штаба. Практически легенда. Как я, на Ирме. Шутка. Куратор попросил меня подождать приемной и скрылся в кабинете шефа нашего училища. Спустя минут десять офицер, исполняющий обязанности секретаря, пригласил меня пройти. Кабинет не был образцом армейской скромности и аскетизма. Он был довольно велик и, кроме книжных полок, заставлен стеллажами с самым разнообразным содержимым. Но в то же время он не смотрелся олеповато. Врожденный вкус аристократии, впитанный с молоком матери. Ёрничала в глубине души некая бунтарская часть меня. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Поприветствовал я нашего шефа. «И вам здравствовать, курсант. Значит, вот так выглядит наш герой?» «Да, мой генерал, именно так. Не слишком героически, несмотря на это обилие наград. Заслуженных, замечу». «Ну что ж, наш шеф поиграл губами, гримасничая вдогонку своим мыслям». Среди этого великолепия варварских наград даже слегка теряется офицерская медаль хаоса за стойкость в бою. С кровью. Небольшой рубин указывал на то, что я получил ранение в бою. Это за столь далекий бой с мятежниками или бандитами на лохья. Но мы разбавим это великолепие нашими наградами. Во-первых, медаль, которой не часто награждаются солдаты. За доблесть в тылу врага. С мечами. что означает «в одиночном рейде». Во-вторых, Орден за исключительные заслуги перед дворами хаоса. Несмотря на то, что простые обыватели той планеты не узнают, что парень с мечом был хаоситом, лица, облеченные властью на Ирме, прекрасно знают, кем он был и весьма впечатлены твоими действиями, что сильно повлияло на их желание вступить в гораздо более тесный союз с нами. По сути, они объявили о восцилитете своего мира. а в недалеком будущем и Звездной Империи. За это обычно награждают дипломатов и жрецов. Орден признательности короны. Третья ступень. «Служу и рявкнул я, решив, что с наградами покончено. «Не спеши, сынок», – ответил шеф училища. «Теперь лично от меня. Курсантская звезда с бриллиантами и дубовыми листьями». Награда не имеет статуса государственной, но крайне уважаема в войсках. Она означает, что кавалер ее совершил нечто, выходящее за рамки служебного долга и возможностей ради служения хаоса, и прославил тем самым наше училище. Редкость неимоверная. Такое награждено всего около полусотни курсантов за всю многовековую историю корпуса. И последнее. Мы полагаем, что свой офицерский патент ты уже заслужил. Я знаю, что ты не можешь, к сожалению, попасть в гвардию. Не хочешь служить в техах. Хотя это странно. После таких успехов именно в технологической войне. И желаешь получить свободный патент и попытать счастье во внешних мирах. Так точно ваше превосходительство. Но ты знаешь, что всегда при столкновении интересов хаоса с интересами твоего нанимателя ты должен выбрать понятную тебе сторону, даже если это приведет к потере чести, имени и репутации. Так точно, ваше превосходительство. И по сути, ты просто свободный, неоплачиваемый агент короны, который всегда действует в ее интересах. Так точно, ваше превосходительство. И что ты теперь планируешь делать, получив офицерский патент? Ваше превосходительство. Для начала я планирую решить личные проблемы. В связи с обязательствами, принятыми мной на Ирме, пришлось объявить об основании младшего рода своей фамилии. Нужно завершить формальности, связанные с этим. Затем отправляюсь на Бет-Ли, где получу офицерский патент, не связанный с короной. Мой дед, который рекомендовал мне попробовать себя в ремесле наемника, считал, что это будет лучше всего. Потом отправлюсь на один из миров, где нанимают бойцов моей специализации. И что ты считаешь своей специализацией теперь? Тех войска? «Никак нет, ваше превосходительство, меч и магия. На Ирме мне удалось несколько улучшить свое владение магическими дисциплинами». Но тогда не смею тебя задерживать. Мое пожелание удачи и благословения с тобой. Уверен, такой блестящий боец не посрамит наш корпус». Я поклонился, сделал уставной поворот через левое плечо и покинул кабинет теперь уже бывшего своего главного начальника. Выйдя в приемную, я застыл на некоторое время, соображая, куда идти дальше. «Эй, лейтенант!» – позвал меня секретарь. «К вашим услугам, мой капитан!» «Вот твой офицерский патент. Распишись вот здесь». «Прекрасно. Вот твой чек с довольствием за прошедший год. Здесь подпись, а вот наградные». «Благодарю, мой капитан!» – сказал я, расписавшись на последнем документе. «И удачи тебе!» Скажу, не кривя душой, все мы, постоянный штат корпуса, крайне рады за тебя и желаем успехов. Верю, мы еще неоднократно о тебе услышим. Хотелось бы верить, мой капитан. Всего доброго. И тебе. И тебе. Пройдя по коридорам административного корпуса родного училища, я вышел в фойе и не смог побороть искушение. Подошел к доске гордости корпуса А. Там, в самом конце огромного списка, Было выбито моё имя. Да уж, карьера начинается весьма вдохновляюще. Как дальше пойдёт, интересно. Очень интересно. Читал Антон Панфилов. Музыкальное сопровождение Антон Панфилов.